Территория Европейского Союза, город Каунас. Воскресенье, 22 июня 21 года, 11.54. Свобода, отпуск, гуляй не хочу. Обнялись на прощание с Джемми и Фредом, а Сара дополнительно крепко расцеловала обоих. И они укатили огородами обратно в Кадис, где находится ближайшее представительство патрульных сил. Телеграмма уведомления, как договаривались на Латинскую Америку, благополучно отослана. Предлагаю Фреду заодно прихватить трофей с собой и сдать вооружение. В Кадисе должен быть приличный. По деньгам, мол, сочтемся после отпуска. По известным мне ценам я прикинул, вместе с лишними патронами гранатами за всю кучу получится штук 9-10. Патрульный качает головой. Понимаешь, Влад, одно дело, когда я какой-нибудь трофей приберу в личное пользование, на всякий случай. В патрульных силах такое грехом не сочтут. И совсем другое, если реализую на стороне то, что по уставу требует создавать подопись на склад. На сторону нам вообще смотреть не положено, мы ведь даже за нейтрализованных бандитов никаких премий не получаем. Только общий оклад плюс боевые. Очень хороший оклад, но и условия жесткие. А вы с куда ближе к гражданским, плюс у вас уже считается отпуск, а мы остаемся на службе. Так что железо твое, сам продавай, а деньги потерпят до после отпуска, тут ты прав. Или хочешь на счет переведи, номер моей дишки у тебя зафиксирован. Командировочный отчет для Гендерсона подготовлен загодя, записанную на диск копию «Ястреб и увез». Куда переправить, ему виднее, раз даже вокруг маршрута служебного воежа развели секретности на три разведрейда. Второй экземпляр обычной почты уходит на базу Донни Кризи с припиской «Пусть покуда у вас полежит». Ставить в известность прямое начальство мне вроде бы не запрещали. Благо, в отчете ничего секретного нет. Единственным пунктом пресловутой сети Зета мной и Сарой выявлен Милан, В связи с чем возникает резонный вопрос, а был ли мальчик? Миланская дырка вполне могла оказаться инициативой покойного корба, без привлечения внешних сущностей. Попался дурак на горячем и получил свое. Официальная версия ордена в данном случае будет поддержана даже мной, непосредственным свидетелем и участником эпизода. Нету там оснований искать разветвленную организацию. Да, кто-то зачем-то выпихнул в новую землю всю родню щупалец нашего белого кальмара. Это определенно не случайность. Вот только изначально предполагаемого мной Зета в собранном раскладе вставить попросту некуда. О чем Сие говорит, ну кроме того, что я параноик, о том, что чего-то, я тут все же не знаю. Так, ладно, не знать я могу много чего. Слишком много неизвестных во всей этой катавасии. Начиная с личного визита дедушки Гендерсона, но не ездят по озвученному поводу большие боссы к низшему звену исполнителей и не донимают их потом специальными звонками. Вот переданное Брэдшоу предложение о смене деятельности, да? Вполне правильно сделано. В смысле большой босс нарисовал концепцию, а до конкретных исполнителей сие предложения доносят люди более близкие к. Однако, ни изначальный визит на базу и накачка меня перед командировкой, ни звонок из секретариата в духе, в какой цвет предпочтительнее красить стенки в рабочем кабинете. Сюда не вписываются. Кстати, а из секретариата ли звонили на самом деле? Хороший вопрос, не знаю. И способа проверить нет. Но для кого-то левого звонившая секретутка была слишком хорошо осведомлена. Так, а если включить режим жесткой паранойи? Что реально получил большой босс Гендерсон, образовав мне, а также Соне и прочему белому кальмару такую вот командировку? Наше отсутствие на рабочем месте в течение энного периода. А смысл? В большой корпорации Ордене, в строгом соответствии с кадровой политикой товарища Сталина, незаменимых нет. Убери любого сотрудника, любой специальности и должности, и ему без вопросов подберут замену, переведя на это место смежника или кого-то повысив на один ранг. А на краткий переходный период, пока новичок еще не в курсе дел, срочные задачи перехватят коллеги. Небольшая запарка и процесс снова движется по накатанным рельсам. Незаменимых нет, но в белый кальмар сэр Магнус Гендерсон собрал не просто компьютерщиков, а аналитиков, по крайней мере в четырех случаях из пяти. Вероятно, предварительно отобрал конкретные кандидатуры по досье, а потом уже в личной беседе подтвердил что-то нужное. И всем означенным аналитикам было впоследствии сделано предложение о перемене места работы. Косвенное доказательство. Недобакалавр компьютерных наук Кевин Зорро объявился на Латинской Америке за три дня до того, как в нем возникла реальная необходимость в связи с моим отбытием в командировку. Ранее мы, маттеховцы, вчетвером вполне справлялись с потребностями базы. Без меня втроем тоже справились бы, хотя и с напрягом. А вот на пятерых админов штатных задач уже, пожалуй, вышло бы маловато. Образуется простое, когда работник на месте, а делать ему нечего. Но любому вменяемому начальству подобный расклад категорически не по нутру Так что новичка отдел кадров Латинской Америки выписал из-за ленточки, имея предварительную информацию, что в ближайшем будущем в маттехотделе откроется вакансия. Подобной информации в отрыве от всего прочего нет ничего подозрительного, но мало ли кого-то отправляют на повышение или на перевод куда-то там, но в общем раскладе данному мелкому факту местечко отвести стоит. По-прежнему в режиме параноя держа в подкорке фразу Паттера Брауна «Где умный человек прячет лист». Интересно, а не ради этого ли вообще вся операция затеяна тихой сапой ввести в матехотдел на базу своего человека, чтобы не создавать под него новую вакансию, вызывая недоумение в отделе кадров, и не поднимать шума нетрадиционным освобождением вакансии существующей, организовав лишнему сотруднику в дороге встречу с голодным Эндрюс Архом 50 калибра. Очень сильно косвенная и шаткое, но все-таки доказательство данной версии, грубое увольнение Sony, которая возвратилась на базу России, прежде чем насчет временно взятого на ее место новичка успели спрятать все концы. Том и Рене принимали неожиданно перешедшую родню на Европе, но сами обитали и работали один на Северной Америке, второй на Океании, и по всей видимости к себе на рабочее место специально не заглядывали, как и я на Латинскую Америку, ибо незачем. А вот Соня вполне логично сунула нос в матехотелы России, когда появились свободные полчаса, мол, чем вы тут заняты, пока я в командировке. И на следующий день получила коленом под зад с треском уволенная с базы и из ордена. Что можно списать на стервозную натуру Мегеры Майлз и любой из своих эту натуру знающих первым делом так и решил бы. Сперва не видя полного расклада, я тоже был в этом свято уверен, а вот сейчас уверенности поубавилось. Теперь вопрос вопросов. Зачем? Сотрудники матехотдела существа в общем и целом подневольные, что сказали, то и делаем. Самому ручки в систему запустить не очень-то получится, не соседи заметят, так аналитики наверху, просматривая журнал деятельности любого поднадзорного. Ведь все действия в рамках внутренних банков данных фиксируются и админских прав рядового матеховца совершенно недостаточно, чтобы эту фиксацию убрать. Точно знаю, сам схему составлял. Любой из админов по-прежнему может получить доступ к любой информации в корпоративной сети базы. Специфика задач осталась прежней. Вот только факт этого доступа теперь будет отмечен там, куда ему доступа нет. Защита от несанкционированного проникновения, ага. Причем с прицелом не от внешнего хакера, ибо интернет на ближайшие годы останется розовой мечтой, а от своего же внутреннего крота. Так что если кто-то вдруг пропихнет в маттеходдел своего человека, жить в смысле активно работать этому человеку до первого нарушения. После чего в дело вступает служба безопасности, и Шеп Рейли, либо кто-то из его коллег на другой базе, начинают отрабатывать тугрики своего оклада. Кстати, под крышей СБ наш аналитический отдел, согласно покойному Брэдшоу, вроде как и открывали. Масаракш. А вот теперь рисуется интересная версия. Если орденские безопасники в деле и в доле, то бишь если по служебным каналам тому же Рейли спустят директиву за подписью известного ему большого начальника всея СБ, Все, что сделал предъявитель сего, сделано по ему приказу и для блага ордена. Станет ли шеп мутить воду и проявлять служебное рвение вопреки приказу? Ой, сомневаюсь я. фрау Бригитта Ширмер со своими принципами, да, стало бы. И комиссар Лоренцо, вероятно, тоже. Но таких принципиальных очень и очень немного. Ну и куда мне с такой версией податься, если даже я прав? А это совершенно не факт. Доказательств-то никаких. Впрочем, нет. Куда податься, это второй вопрос. Первым же пунктом нужно уточнить основное. А надо ли мне вообще лезть в это змеиное логово? Ведь подковерная, внутриорденская возня мне глубоко противна. Я поэтому и в аналитический отдел к СБшникам не хочу. Там-то мне от подобных материй деваться некуда. Более того, с ними же, скорее всего, и работать. С одной стороны, прямо сейчас мне это решение принимать не нужно. Мы с сегодняшнего дня как никак в отпуске, и потому временно, до возвращения на базу Латинская Америка, вроде бы вне игры. С другой стороны, если уж затевать такую катавасю, то идеально было бы провернуть это на солидном расстоянии. Ибо, как сказано в соответствующем анекдоте, когда меня нет, пусть они там меня даже бьют. То есть с прицелом, чтобы к нашему возвращению все уже так или иначе устаканилось бы. А для этого, чем раньше начать, тем больше вероятность получить нужный эффект. Вывод. Посоветоваться с женой, хорошенько прикинуть систему сдержек и противовесов разных орденских структур в пределах хотя бы Латинской Америки. На других базах мы с Арой ориентируемся заметно хуже. И передать под нужным соусом эту мою версию как раз в структуры конкурирующие. Дальше пусть они и работают. Берут того же Кевина Зора под негласную опеку или сразу воборот, им виднее. Может еще какие шаги сочтут разумными. Выиграют? Пусть все дивиденды забирают себе. Проиграют? Наша совесть, по крайней мере, будет чиста. Что смогли, то сделали. С этим веду любимую в кафешку, разбитую на живописном берегу озера Гедемина. Заказываю графинчик лимонада и сырные крекеры. И выкладываю перед ней весь известный мне расклад, подробно озвучивая тонкие места. У Сары сперва расширяются глаза. Потом она снимает очки и нервно постукивает пальцами по столу. Потом плотно сжимает губы. Я против. Объясни. У тебя против Гендерсона? Ничего нет. «Голые предположения. Сейчас у него против тебя тоже ничего нет. Если ты откажешься переходить к аналитикам Форт Рейган, ну так откажешься, вольному воля, не договорились, бывает. Но если ты начнешь рушить его схему, станешь личным врагом. А враждовать с большим боссом на пустом в общем-то месте, в чем смысл? «Так я и хочу, по максимуму, исключить свое участие в процессе, чтобы все сделали, пока нас там нету». «Полагаешь, Гендерсон не догадается?» На остальных базах весь его план работает нормально, и только на Латинской Америке сбой. На остальных базах у нас хороших знакомых в разы меньше. Хотя на Европу я рискнул бы закинуть хвост, там человек сам предлагал помощь, когда будет известно, что кому куда. Сара качает головой. Ты мне все-таки сперва внятно объясни, зачем? Получится у Гендерсона или не получится, тебе что с того? Если ты верно вычислил основу, если тут подковерные игры больших боссов, для которых нужно иметь своего человека на приемной базе, Какая тебе выгода от того, что одному из них ты эту игру поломаешь? Мне никакой, развожу я руками. Ты во всем права, игры в верхах мне до одного места, это меня и прикроет. То есть, ну сама посуди, если Гендерсон проиграет и начнет искать куи продест. Пояснение. С латинского «кому выгодно». Известная юридическая формула, сокращенная цитата из Мидеи. Куи продест скелус ис фекит. Кому это выгодно, тот и виновен. Выйдет он на кого угодно, только не на меня. При этом я, как ему известно, по личному впечатлению, если уж подряжаюсь, что сделать вне служебного регламента, то требую все это оплатить по максимуму. С такой вводной он никак не сможет предположить, что в его случае я работаю за бесплатно Любимая пожимает плечами. Вот и мне непонятно, зачем ты это хочешь сделать? Знаешь, может я заразился социальным идеализмом у фрау Ширмер. Но мне не нравится, когда служебные положение используются в личных целях. Одно дело временно отодвинуть в сторону служебные инструкции, потому как результат нужен быстро и без огласки. В таком сам посодействую без личных вопросов. А тут, если верна моя версия, Гендерсон пробил из орденской казны весьма солидные расходы на всю эту командировочную суету. Да плюс еще сверх того на заленточную работу вербовщиков, которые в срочном порядке пропихнули в ворота четыре нужных семейства и все это, чтобы, во-первых, Поставить своих людей на приемных базах, а во-вторых, получить рычаги для будущего шантажа четырех нужных ему по другой надобности специалистов. Вот почему-то мне представляется, что если прямо сейчас Гендерсон идет рука об руку с Орденской службой безопасности, то следующим его шагом будет кинуть партнера и забрать весь выигрыш себе. А сделает он это через тот самый аналитический центр Форт-Рейгане, где завербованный специалист в ключевой момент сделает совсем не то, что предполагается штатным расписанием. потому как его родня в этот момент окажется в нужных руках. «Солнце мое, это уже паранойя!» Восхищенно выдыхает Сара, а по глазам вижу – убедил. «Масаракш, да пускай я хоть три раза параноиком буду, если это поможет делу!» А пока чаще помогает, чем мешает. После этого разговор переходит в уже рабочее русло. Общими усилиями выводим, что опираться против СБ нужно на финчасть, охранную службу и зеленточный отдел. В части концов у нас нет. И кроме того, в настоящее время денежные мешки, скорее всего, в одной лодке с Гендерсоном. Зря что ли на том самом первом разговоре присутствовали СБШник Рейли и экономист Кресс. Зато с Леоном Ричардсом и его ребятами у меня полное взаимопонимание, и с охранниками не хуже. И на Европе Этльероа представляет именно охранную службу, что и требуется. Затем общими же усилиями конструируем послание Формулировка, обороты и подтекст. Отмахнуться и ничего не сделать могут, а вот начать игру, потом испугаться и переложить ответственность на меня не выйдет никак. С этим посланием снова заглядываем на Каунасский главпочтамп, он же единственный на всю литовскую столицу отделение New World Mail. А зачем больше? Ведь народу тут обитает аж четыре сотни душ. Новоземельный Каунас один в один повторяет концепцию Рима. Мелкий городишко в чистом поле, внутри управленческий аппарат и почти ничего сверх того. Но если итальянская территория занимает, выражаясь канцелярским оборотом, по совокупности экономических показателей, примерно четвертое место в Евросоюзе после немцев, испанцев и французов, то литовская плетется где-то в хвосте, и размеры столицы соответствующие. Кстати, а почему литовская столица Каунас, а не Вильнюс? Только потому, что староземельный Вильнюс исходно именовался славянским словом Вильна, так и Каунас вроде изначально был Ковна и примерно таким же славянским. Ладно, это уже личные языковые заморочки аборигенов. Приняв два заказных письма, адресованные на Европу и Латинскую Америку, сухощавый дедок-почтмейстер смотрит на имя отправителя, говорит «Подождите минутку», заглядывает в соседнее окошко, после чего вручает нам телеграмму. О, уже успел прибыть ответ от Доны Кризи на отпускное извещение. Счастливого медового месяца, до встречи, 07.04. Дату госпожа-замдиректора по американскому обыкновению ставит в формате дд Оперативно работает местная почта, ничего не скажешь. Осталась мелочь. Пусть не с такой же оперативностью, но выбраться из литовского столичного захолустья туда, где встречаются транспортные конвои. Ибо в самом Каунасе внешний трафик близок к нулю, а в одиночку кататься вне безопасного периметра на нашем гламурном самурайджике смотри выше замечания насчет Герды в золотой карете. Взгляд мой останавливается настоящий неподалеку от главпочтампа мини-колонни. Пара тентованных уазиков и унимок, темно-оливкового колеру. Нечто среднее между советским защитно-зеленым и старым британским хаки. То ли местная армия, то ли кто-то вроде. В любом случае, ответ на мой вопрос они точно знают. Киваю саре на ресторацию неподалеку. Закажи нам обоим чего-нибудь на предмет обеда. Скоро как раз пора будет. А сам подхожу к водителям в незнакомом камуфляже, смутно смахивающим на старую советскую трехцветку. Да, наверное, все-таки армия. Гражданским в пределах города разрешены только пистолеты, а у этих через плечо и за спиной подвешены ксюхи. Вопрос насчет конвоев из Каунаса задаю по-английски. Кто их знает, этих литовцев, еще нарвусь на озабоченного националиста вроде наших сведомитов, потом объясняю, что ты не верблюд. С интернациональным английским у парней не густо. ответы не рожают совокупными усилиями, но все-таки нужную информацию выдают. Благодарю и отправляюсь в ресторацию. где уже как раз подали солидную порцию картофельного салата. Пресноват. И рубленые котлетки из свинины, сопровождаемые то ли очень густым соусом, то ли рагу из кабачков, морковки еще непонятно чего, вполне даже интересно. Попутно сообщаю о выкладке от литовских транспортников. В сам Каунас заглядывают только сводные конвои и по случаю ждать таких дохлый номер. Надо выехать на южную дорогу, благо до нее всего ничего и остановиться на ближайшей заправке. Полное расписание конвоев хозяин форта заправки не факт, что знает. Но проходящую мимо колонну, если даже она не остановится, оттуда можно запросить по радио. Соответственно, если следует куда нам нужно, присоединяемся, а нет, сидим дальше. Охраняемый периметр есть, койка и еда тоже найдутся. Так надежнее всего. Сара подумав добавляет, только ведь если конвой будет из фальшивых, ну ты понял, мы его можем по короткому разговору и не распознать. На заправке-то безопасно. Масаракш, верно. Как-то об этом я не подумал. Впрочем, решение есть. Лжеконвой может замаскироваться под частный, вроде того же Эдельвейса, а вот грамотно прикинуться профи-военными у бандитов не хватит пороху. Собственно, я тех зэков на армейских шишигах именно потому и заподозрил, что не сочеталось поведение с амуницией. Вроде и мелочи, а общую картину создают. Значит, говорю я, ждем не просто попутную колонну, а армейскую. Ну или конвойную команду из проверенных, с хорошей репутацией. А ты их знаешь, проверенных? Я нет. А вот хозяин заправки должен знать. Пускай не всех, но таких, которые на его участке появляются более-менее часто.